Глава 16 В зеленом сквере под мраморной сенью здания суда у громады часовой башни ожидали шахматные столики. И хотя серое небо робко предрекало морость, стариковские руки разложили дюжину шахматных досок. Две дюжины седых голов склонились над черно-красными театрами военных действий. Пешки, ладьи, кони и ферзи, и короли вздрогнули и сошли с мест, а королевства стали рушиться на глазах. Каждый ход пестрел бликами от листвы деревьев. Старики, шамкая впалыми ртами, поглядывали друг на друга то с прищером, то с холодком, то с ухмылкой. Их беседа шуршала и шелестела вблизи памятника жертвам гражданской войны. Дуглас Полдинг подкрался незамеченным и, выглядывая за памятника, пристально следил за движениями фигур. Приятели сгрудились у него за спиной. Поначалу они тоже смотрели во все глаза — но вскоре начали по одному пятиться назад и сонливо опускаться на траву. Дуг шпионил за стариками, а те часто по-собачьи дышали над своими досками. Их руки подрагивали, снова и снова. Обернувшись к своему воинству, Дуглас зашептал. «Смотрите, вот тот офицер! Это ты, Чарли! А король я!» Тут он резко дернулся. «Ай, за меня взялся мистер Уилп. На помощь!» Он вытянул перед собой одеревеневшие руки и застыл, как вкопанный. Мальчишки вытрясли глаза. Кто-то схватил его за руки. «Дуг, мы тебя не отдадим!» «Кто-то меня тащит! Это мистер Уилп! «Проклятый Уилп! Тут сверкнула молния, прогремел гром и хлынул дождь. «Вот это да!» — вырвалось у Дуга. «Глядите!» Стихия затопила площадь перед зданием суда, и старики повскакивали с мест, забыв про шахматы, сбитые потоками ливня. Ай да, ребята! Хватайте, кто сколько сможет!» — скомандовал Дуг. Хищные стаи они ринулись вперед на шахматные фигуры. Опять была молния, опять был гром. «Живей!» — кричал дук. В третий раз сверкнула молния, а они, толкаясь, хватали фигуры. Шахматные доски опустели. Тогда мальчишки остановились и стали смеяться над стариками, которые спасались от дождя под кронами деревьев. А потом сами, как обезумевшие летучие мыши, омчались искать укрытие.